И вдруг оба вздрогнули, услышав в комнате чей-то незнакомый голос Пусть леди не пугается, я зажгу свет Так сказать, необходимо осветить этот вопрос Ну вот, со свечкой веселее «Осмелюсь напомнить о своей персоне мистеру Джулиусу Хенфорду, который немало времени тому назад сообщил мне у нас в участке свое имя и адрес». «Ах, это вы, господин инспектор. Я поджидал вас еще днем. Мистер Хэнфорд, разрешите вас на два слово. «Разумеется. Но только, пожалуйста, прямо здесь». «Хм... Правда». «У леди нет никаких причин для беспокойства, однако женщины склонны беспокоиться, когда речь заходит о делах, но поскольку слабый пол никаких других дел, кроме своих домашних, не знает. Поэтому я обычно ставлю себе за правило покидать их общество, прежде чем начать деловую беседу». А может быть, леди сама поднимется наверх, поглядеть на свою дочурку? «Миссис Роксмит, достаточно вашего заверения, что у нее не должно быть никаких причин для беспокойства». «Неужели? Положим, женщины такой народ, их не разберешь. Хоть век живи, век учись. Но уж если они на что-нибудь решатся, так для них ничего невозможного нет. У меня у самого жена такая». Значит, не пойдете к дочурке. Ну, не хотите, как хотите. Ну, сударыня, ваш муженек всем задал хлопот. А их можно было бы избежать, если бы он вовремя пожаловал к нам и представил свои объяснения. Теперь мы с ним встретились, но у вас, как вы правильно изволили заметить, Не должно быть никаких причин для беспокойства, если я все же предложу ему сейчас пожаловать со мной и все объяснить. Вы намерены взять меня под стражу? Стоит ли припираться? Разве того, что я предлагаю вам пожаловать со мной недостаточно, в чем меня обвиняют? И это спрашивают предами. Ну, можно ли было ждать такой неделикатности от человека вашего воспитания? Хорошо. Вас обвиняют в причастности в той или иной форме к убийству Гармана. Я обязан напомнить вам, что каждое ваше слово послужит уликой против вас. Сомневаюсь... Если вы пройдете со мной в соседнюю комнату, я вам кое-что разъясню.